Глава двадцать пятая. Где этому конец? Честно говоря, новость о смерти Лены удивительным образом не вызвала во мне вообще никаких эмоций, кроме усталости. Я опустила телефон. Да сколько можно-то? Это уже даже не смешно. Я не хочу больше утешать Свету. Не хочу. Я устала. Я больше ничего не хочу. Не хочу делать ей чай, терпеть ее прикосновения и объятия, на которые я не давала свое согласие. Подтирать за ней кровь и сопли, читать ей книжки на ночь, срываться по первому зову. Я больше не хочу даже видеть её, не могу. Хватит с меня. Миша заметил, что я разозлилась. Что случилось? Осторожно поинтересовался Миша. Лена умерла. Которая вот эта дочка её названная? Передознулась. Буднично и равнодушно рассказала я. — Тебе Света сказала? — взволнованно спросил Миша. Алиса, Света там не контактная, лежит, потолок рассматривает. Озевая ответила я. Тань, что с тобой? Мишин вопрос вернул меня к реальности, и мне стало стыдно. Я здоровая, сижу с любимым человеком в парке, и мой щенок играет на солнышке, пока Света лежит в онкологической больнице, потеряв еще одного близкого человека. А я, видите ли, устала. И откуда вам во не вообще столько жестокости? Со мной все хорошо, просто устала. Мы аккуратно собрали вещи, пристегнули пепегу на поводок и побрили домой. Я еле передвигала ногами. Я пыталась убедить себя, что Свете хуже, чем мне, что я должна быть сильной, что все будет хорошо. Но ни одна из этих мыслей не придавала мне сил. Я чувствовала только желание лечь и заснуть здесь и сейчас, прямо на этом асфальте. Хотелось просто раствориться. исчезнуть. Мне было жаль себя, и одновременно я испытывала омерзение от этой жалости. Мы дошли до дома, помыли лапы Пипеги, и я села звонить Свете. Не потому, что хотела ее поддержать, а просто чувствовала, что так надо сделать. Я механически снова и снова набирала ее, но Света не отвечала. И я была рада, что этот разговор откладывался. Света должна была вернуться вечером, и я решила отвлечься и отдохнуть, чтобы подготовиться к тому, что будет, когда Света вернется. Вечером снова будет драма, слезы, сопли, и потому сейчас нужно радоваться жизни и абстрагироваться, чтобы потом были хоть какие-то силы помогать Свете переживать ее горе. Но мысли о предстоящем не покидали меня. В голове уже рисовались картины, как кричит Света, как бьет посуду и старается схватить меня и прижать к себе. Как я стараюсь не подавать виду, что мне противно ее прикосновение. Миша увидел, что я утонула в своих мыслях. Он помыл лапы Пепеги, сделал мне кофе, подкурил сигарету и спросил: "Ты ее знала? Нет, только переписывались. Она была счастлива, что смогла назвать Свету мамой. Я думала, они начнут жить вместе. У Светы рак. Как бы они сейчас начали? носедательно спросил Миша. Его логические размышления меня раздражали. Я и без него знала, что никак. Но все равно продолжила. Но Лиза же писала, что сейчас будет последняя химиотерапия, рака больше нет. За Светой нужен уход буквально последние месяцы, пока нервная система после полиневрита восстанавливается. И Лена могла бы о ней позаботиться. Лене собой нужна забота. Ты здоровая, но уже не вывозишь Свету. А как ей? Я не знаю. Я просто устала. Еще эта терапия от Вич. Это все так не вовремя. Постоянный мрак и как будто ни одного просвета. Я не понимаю, как это возможно. Ты сама говорила, что радости и бед не может выпадать всем поровну. Я понимаю, но про такое я никогда не слышала. Сплошные смерти, сплошные болезни. Я понимала, что Миша пытается меня поддержать и понять, как мне можно помочь, но он не мог помочь. разве что дать сил справляться с этим все дальше, но все же налаживается. Света выздоровела. Миш, мне буквально только что сообщили о новой смерти. Чего ты хочешь? Чтобы все это закончилось. Повторила я в миллионный раз. Я знала каждую ноту, с которой я произносила эту фразу. Мой речевой аппарат выдавал ее уже автоматически настолько, что я могла отследить процесс произношения этой фразы, начиная со звука ш. в слове «что бы» и заканчивая резким звуком «к», после которого остальные звуки вылетали на выдохе быстро и легко. «Ну, этого я не могу. Может, хочешь цветов? Пирожных?» Пытался поднять мне настроение Миша. «Хочу, но не сейчас. Просто останься со мной», — попросила я. «Мне через час в институт». Миша ещё немного посидел со мной. После занятия ему нужно было ехать домой, чтобы готовиться к экзаменам. Да и я не хотела, чтобы он присутствовал, когда Света вернется. Мне было страшно, что такого он не выдержит, и мы расстанемся. Мы просидели весь этот час в обнимку, и тревожность будто растворялась. Я хотела уснуть у него в руках и не просыпаться. А когда Мише все же пришлось уйти, я кинулась к окну, провожать его взглядом во дворе. Миша быстро появился под окнами и оглянулся. Увидел меня и послал воздушный поцелуй. Я показала руками сердечко. Он улыбнулся и скрылся в арке, ведущей на улицу. Света вернулась домой поздно. На удивление она была спокойна. Зашла, улыбнулась, поздоровалась, поставила сумку и сразу прошла на кухню. Я не понимала, хороший это знак или плохой. Как ты себя чувствуешь? спросила я. Плохо. Света рассмеялась, и мне стало жутко. Немного помолчав, я сказала единственную фразу, которая пришла в голову: "Ты ни в чем не виновата". Да ладно тебе. Я понимала, что этим может закончиться в любой момент. Я промолчала. Света налила себе чай и продолжила: "Видимо, мне не суждено, чтобы у меня была семья. Видимо, каждый ребенок, которого я назову своим, даже если я его не рожала, должен умереть". Мне стало плохо. Света, не неси чушь! Почти закричала я. Авария, которая случилась, может случиться с каждым, и ты никем не проклята. Алена умерла, потому что была наркоманкой. Мне очень жаль. Но ты сильная, умная и добрая женщина. Ты сможешь усыновить и полюбить столько детей, сколько захочешь, и все они будут живы. Ты будешь замечательной матерью. Ты сама мне рассказывала, как сильно тебя любят дети в больнице и как ты обожаешь младенцев. Света кинулась меня обнимать, и я стерпела. Ты правда так думаешь? Схлипывала она в моё плечо. Конечно, всё будет хорошо. Я знаю, что тебя уже тошнит от этой фразы, но это правда. Света обнимала меня всё сильнее, хватая руками и натягивая вверх мою футболку на спине. Таня, какое счастье, что ты у меня есть. Если бы не ты, меня бы давно уже не было. Прости меня, прости, что тебе приходится всё это выслушивать и терпеть. Лена не смогла простить себя из-за того, что случилось со мной. Я не смогла ей объяснить, что она не виновата. Это и моя вина. В этом нет твоей вины, слышишь? Никакой вообще. Вокруг нас прыгал Пипега, который не понимал, что происходит, и всеми силами пытался обратить на себя наше внимание. Смотри, какая у тебя собака, сказала я. Обними его. Света переключилась с меня на собаку. Я одернула футболку. Света села на диван, и Пипега забрался ей на колени. Света гладила его и говорила: "Я не верю, что он настоящий. Ты посмотри на него, он такой хороший. Это же мой пёсик, да? Хороший, самый сладкий Пипежёнок." Умилялась она. "Конечно, это твой пёс", ответила я. "И Зиги твоя кошка. У тебя уже есть семья, и дети будут обязательно." Мы просидели так до глубокой ночи. Света то рыдала, то вдруг успокаивалась, гладила собаку, и мы с ней играли в карты. Ближе к утру она уснула прямо на диване в обнимку с собакой. Я ушла к себе в комнату, легла на кровать и долго прислушивалась. Я боялась, что сейчас у Светы снова начнутся кошмары, и мне нужно будет идти ее успокаивать. Но никаких звуков из кухни не доносилось. Я хотела уже засыпать, завтра мне предстояло выступать на очередном микрофоне в баре. Точнее уже сегодня. Было уже почти утро и на улице светало. Я взяла телефон, чтобы поставить будильник, и увидела сообщение от Лизы. Таня, простите, я не могу поверить. Это все какой-то бред. Я сейчас смотрю на снимки. У Светы вторичные очаги в мозге. Я перепроверила, все именно так. Сон как рукой сняло. Что значит вторичные очаги? Вторичные очаги раковой опухоли. Метастазы.